Грейс в опасности. Среди шкала коричневых диванов, теснящихся в полумраке прокуренные квартиры, непрерывно подвывает босой малыш, назовем его Джоуи. Кудрявый мальчишка методично опрокидывает металлический стул. На кухне включен телевизор, на столе забытая миска с размокшими хлопьями. Напротив меня сидит пугающий тихий бледный подросток, назовем его Марк. Он привык к шумному младшему брату, у малыша аутизм. У Марка есть и другие братья и сестры, и у всех свои особые потребности. Джоуи заходит в гостиную, подбегает к матери и берет визитку, которую та положила около себя на край стола. «Джоуи», — говорит детектив, сидящий рядом с матерью малыша, джои «Джоуи, положи-ка карточку на место». Детектив Мартино Латесса говорит с неуловимо городским акцентом, чем-то похожий на бронгский. Восточное побережье — грубоватая речь девушки с района, только вот Латесса всю жизнь в Кливленде, где мы сейчас и находимся. Джоуи не слушает Мартину, неясно, понимает ли он ее. Латесса улыбается малышу. «Эгей!» — повторяет она. «Джоуи, ты слышишь? Положи-ка карточку на место!» Мальчик, подскакивая, бежит обратно на кухню с визиткой в руке, подпрыгивает на кухонном полу, приземляется на попу и выскальзывает из моего поля зрения. Как только Джоуи выходит за дверь, лицо детектива вновь обретает серьезность, и она обращается к матери малыша. «Ваше дело поручили мне, потому что я в подразделении, которое отвечает за домашнее насилие. Я не из пятого района, где находится этот дом. Я работаю в отделе профилактики убийств в оперативной группе». Мартина замолкает, дает информации усвоится. «Отдел профилактики убийств». детективу удалось привлечь внимание потерпевшей, назовем ее грейс съежившись на диване она натягивает рукава свитера Оверсайз на руки пряча пальцы. все внимание сосредоточено на мартине марк сидит напротив латессы потирает зажатые между костлявых коленок ладони и наблюдает за матерью подросток бледен как мел. Я занимаюсь вашим делом потому продолжает мартина, что вам с очень высокой вероятностью грозит убийство. Вы понимаете? По лицу Грейс начинают течь слезы. Вам тяжело это слышать? Женщина кивает, из кухни доносятся пронзительные крики, оглушительные и изматывающие. Мы сидим на мягких диванах с износившимися от старости пружинами, а в клетке на ближайшей полке нервно копошится морская свинка. Нужно, чтобы вы позволили мне сделать мою работу, говорит Мартина, и тогда я смогу защитить вас и ваших детей, хорошо? Грейс вытирает нос рукавом свитера и кивает. Волосы женщины собраны в низкий хвост. Кто-то отводит Джоуи обратно в спальню. Секундное облегчение, стены чуть приглушают крики, но буквально сразу он возвращается назад и начинает прыгать на спинке стула. «Будет сложно», — продолжает Мартина. Кажется, Джоуи ее не беспокоит, она будто его и не слышит. «Это не пройдет по щелчку», «Вам нужно будет вернуть контроль над своей жизнью и начать уже сегодня, хорошо?» Грейс кивает, кивает, кивает. Внезапно Мартина поворачивается к Марку. «Это твоя? Сначала я не понимаю, а потом до меня доходит, это она про морскую свинку». «Ну, да», — не очень уверенно шепчет Марк в ответ. «Ты давай поласковее с этой животиной», — говорит Мартина. и, улыбаясь, парню указывает ручкой на морскую свинку. Я не сразу понимаю, насколько естественным был этот переход умения детектива считать эмоциональный фон комнаты Латесса только что сказала мальчику, что его матери угрожает убийство, и сейчас его мать плачет. Мало что пугает ребенка сильнее, чем вид рыдающего взрослого, ведь взрослый должен контролировать ситуацию, знать ответы на все вопросы. У Мартины особый талант чувствовать обстановку, сглаживать эмоциональные углы, разряжать атмосферу. И если вам на глазах у сына-подростка только что сказали, что вы можете стать следующей жертвой убийства, то для вас такой момент — возможность выдохнуть, собраться с силами. «Чтобы у нее всегда были вода и еда», — продолжает Мартина своим очень официальным голосом полицейского, который умеет шутить с детьми. Латесса улыбается, — Марк расплывается в ответной улыбке. Он подтягивает колени к лицу и кладет на них голову с застенчивым восхищением, глядя на Мартину. А детектив снова поворачивается к Грейс, показывает ей фотографию преступника и спрашивает, это он? Чтобы понять, насколько хороша Мартина Латесса в своем деле, стоит посмотреть на пластиковую фигурку, которую женщина держит на своем рабочем столе. Спереди это лягушка, а сзади хамелеон, такой разноцветный, что сложно проассоциировать его с каким-то еще животным. В природе такого не встретишь. Зверюшка с каждого ракурса выглядит по-разному, а в целом не подпадает ни под какую категорию. Смешное и немного нелепое существо производит обезоруживающее впечатление. Чтобы найти соответствие с миром Мартины, далеко ходить не надо. Латесса – один из двух клевлинских детективов по домашнему насилию, которые работают над случаями высокого риска. Можно назвать ее детективом по особо опасным случаям домашнего насилия, хотя звучит немного неуклюже. Совершенно новая должность на большой ресурсоемкой городской территории. Возможно, Мартина и ее коллега Грег Вильямс одни такие на всю страну, На многих территориях есть детективы или полицейские, специализирующиеся на домашнем насилии, но пока эти двое — единственные известные мне сотрудники, которые занимаются исключительно делами с высокой степенью риска. Келли Дан не подтвердила мое предположение, но и сама не знает о других полицейских той же специализации, так что их звание тоже уникально». Мартина идеально подходит для такой работы. Возможно, она самый эффективный полицейский, которого я когда-либо видела за работой над делом по домашнему насилию. Когда я заговариваю об этом, она отвечает «Да ну ты брось!» Но румянец ее выдает. Своим коллегам Мартина представляет меня как Рэйчел, ненавижу кливлинскую полицию, Снайдер. Позже окажется, что парировать лучше всего, называя ее фанатом стиллерс. У Латесса особый дар гибкости в общении. Всего за несколько минут она объясняет, в какой опасности находится Грейс, одновременно перешучиваясь с Марком, как будто это просто еще один день из жизни мальчика-подростка и его питомца, и периодически вставляя шутливые замечания о том, что Джоуи надо поменьше баловаться. Находясь в присутствии аутичного малыша, я, как и большинство людей, скорее всего, буду просто его игнорировать. Может быть, попрошу кого-нибудь на некоторое время его увести а Мартина вовлекает его в действие. Этим она ненавязчиво показывает Грейс, что видит, насколько сложна ее жизнь, но готова помочь, несмотря ни на что. «Позже Мартина скажет мне, что догадалась об аутизме Джоу, и как только мы вошли в квартиру. Для меня очень значим тот факт, что Мартина – женщина, хотя ее начальница Шамот Вимберли со мной не согласна. По мнению Вимберли, если человек хорошо делает свою работу, гендер значения не имеет, а Мартина работает за троих, но, на мой взгляд, тот факт, что женщины беседуют с женщинами, очень важен». Важно и то, что Мартина приходит домой к жертвам или их друзьям и семьям, а не заставляет этих женщин проходить через бюрократический лабиринт полицейских участков, судов и кризисных центров. Важно, что она шутит, задает вопросы о жизни, в каждом конкретном случае и уделяет жертве неограниченное количество времени. Важно и то, что она одна такая, крайне ограниченный ресурс. Мартина выросла в западной части Кливленда в семье из 13 детей и двух родителей. У девушки так много племянников и племянниц, что она округляет их число до сорока. На нашей первой встрече Мартина рассказала мне, что выросла в доме, окна которого выходили на задний двор дома Ариэля Кастро, где преступник 10 лет удерживал Мишель Найт, Аманду Берри и Джину Дехесус. Когда эта информация стала достоянием общественности, никто не мог поверить своим ушам. Черт возьми, ведь дом стоял так близко, прямо у них под носом. Район, где жил Кастро, был маленьким городом. Каждый житель знал кого-то, кто знал похищенных девочек. О том, как они пропали, как будто сквозь землю провалились, говорили все эти годы. Мы проезжаем мимо дома, где выросла Мартина, двухэтажного здания послевоенной постройки с двускатной крышей и деревянным сайдингом. Латесса водит темно-синюю служебную машину с V-образным восьмицилиндровым двигателем, плюшевыми сиденьями, пружинистыми рессорами и радио, из которого периодически доносится очередной полицейский код. Кудрявые волосы Мартины убраны в тугой, как у олимпийской гимнастки, хвост. Латесса снижает скорость и показывает через улицу на место, где раньше находился задний двор Кастро. Дом снесли. Мартина работает в полиции Кливленда уже 18 лет, и когда в 2013 году девушек нашли, она уже дослужилась до детектива. Когда Мартина была ребенком, ее соседа убили. Его звали Ник, и он ел голубей и выкидывал кости на задний двор дома Латессы. Фамилию мужчины Мартина не помнит. «Оказалось, что убийцы — парень старшей сестры Мартины и его друзья. Они отсидели свои 25 лет и сейчас на свободе», — рассказывает детектив. Убийство до смерти напугало девочку. На улице было полно полицейских, работников скорой помощи, прибыл следователь А потом внезапно все стали разъезжаться, и маленькая Мартина заплакала, стала считать дома. Дом Ника был первым в квартале, а ее дом — вторым. Она решила, что теперь убийца придет к ним. Завтра тот, кто убил Ника, доберется до нее и ее семьи. Детектив отдела убийств увидел, что девочка плачет, подошел к ней и сел рядом на крыльце. Он пообещал, что приедет и убедится, что все в порядке. Мартина говорит, что в тот день, в тот самый момент, она приняла решение, что хочет быть не просто полицейским, но детективом убойного отдела. «Этой мечте уже 30 лет. Звучит апокрифично. Немного напускно особенно для беседы всего с одним репортером. Но я снова и снова возвращаюсь в Кливленд, день за днем провожу с Мартиной и Латессой, и мне становится ясно, что убийство соседа все время крутится у нее в голове. За эти годы она много раз пыталась найти его дело, найти имя того детектива отдела убийств, Но в 1980-х система была совсем другой, некомпьютеризированной, и ничего раскопать не удалось. Иногда Мартина встречает в коридоре кого-нибудь знакомого, офицера особого подразделения, патрульного, стажера, и убийство соседа всегда всплывает в разговоре. Как-то раз Латесса взяла меня с собой в отдел убийств, зашла внутрь и обратилась ко всем сидящим. «Ну что, появилось для меня местечко? А это Рэйчел, ненавижу клевлинскую полицию, Снайдер». Ее желание попасть в отдел убийств уже стало дежурной шуткой. Один детектив спрашивает, нашла ли она то старое дело, о котором все время рассказывает. Мартина говорит, что пока нет, но скоро найдет. Пойдет в подвал, где хранятся все рукописные материалы. Как-то утром перед визитом в суд она встречает одного из своих наставников. Сейчас он на пенсии и иногда выходит поработать охранником в суде. Латесса спрашивает, есть ли у нее шанс попасть в убойный отдел. Возьмут ли ее, когда откроется новая вакансия? «Почему ты хочешь там работать?» — спрашивает старый полицейский. «Там же нечего раскрывать, все мертвые». Он говорит, что у него есть футболка с надписью «Мой день» начинается, когда заканчивается твой. Несколько месяцев спустя я рассказываю об этом слогане отставному офицеру в Сан-Диего, и он говорит, ну да, в каждом отделе полиции у кого-нибудь есть такая. Лин Несбит, правозащитница жертв домашнего насилия, стол который стоит в кабинете прямо напротив стола Мартины, говорят, что они даже думать не хотят о том, что будет, если Латесса уйдет, да и сама Мартина не уверена, как поступить. Детектив не говорит о своей уникальности, но, думаю, осознает ее. Краснеет от комплиментов, саркастически отмахивается от них. Среди ее любимых фраз «Врешь, как дышишь» и «Ну что за дерьмо ты несешь?» Мартина всю жизнь работает в мужских коллективах и сейчас, возможно, впервые за все время карьеры в правоохранительных органах, то, что она женщина-преимущество. Насколько я могу судить из своего опыта, у мужчин не получается так разговаривать потерпевших. Даже детективы из подразделения Аллатеса, несмотря на профессионализм, очень редко добиваются такого же уровня сотрудничества со стороны жертв. Согласно отдельным статистическим данным, в некоторых юрисдикциях со следствием сотрудничает не более 20% жертв. И по всей стране до сих пор достаточно полицейских, которые считают, что если жертва не идет на контакт, что нет смысла даже составлять заявление и уж тем более возбуждать дело. Мартина ходила в католическую школу, носила форму и все такое, хорошая девочка, но жила она в неблагополучном опасном районе, шла из школы, перепрыгивая через использованные шприцы, могла только смутно догадываться, зачем они нужны. Ей предлагали покурить травки, выпить пиво, попробовать какой-нибудь наркотик, но у нее на все был один ответ — нет. Нет, нет, нет. Потому что идея стать детективом убойного отдела плотно засела у Мартины в голове еще в девять лет, и она ни разу, ни на день не отступилась от цели. Она не поддавалась соблазнам, жила в гетто, но не была его частью. Ее родители ссорились, но в их доме не было места жестокости. Мартина говорит, что в ее семье отец был головой, а мать шеей. Как-то раз Мартина, которой тогда было 10 или 12, сидела в гостях у родственницы. Муж женщины вернулся домой и начал ее избивать. Мартина до смерти испугалась. Она выбежала из дома и бросилась к телефону-автомату в конце улицы. Позвонила старшему брату, рассказала, что происходит. «Я даже не догадалась позвонить в полицию», — говорит Латесса. Брат пришел, Они вернулись в дом, но к тому времени мужчина уже и след простыл, а родственница Мартины сказала, что все в порядке, ничего особенного не произошло, даже и вспоминать нечего. Помимо работы в полиции, определяющую роль в жизни Мартины играет спорт. В выпускном классе средней школы она приняла какой-то наркотик, который ей дала подруга, она не рассказывает, что это было, и вылетела из баскетбольной команды. Тогда для нее это было ударом. Мартина с седьмого класса серьезно занималась баскетболом, была, возможно, самой подающей надежды спортсменкой среди своих 12 братьев и сестер. У нее от природы отлично получалось все от софтбола до гольфа, но в то время больше всего она любила именно баскетбол. Латесса узнала от знакомого о том, что местная футбольная лига устраивает просмотры в Кливленских общественных оздоровительных центрах. Мартина была очень талантлива, так что ее сразу приняли, и весь выпускной класс она играла в команде лиги на матчах по всему городу, и для нее, оторванной от реального мира девочки из католической школы, это стало экспресс-курсом закона улиц. Неожиданно для себя Латесса подружилась с соседями, которых раньше совсем не знала, хотя они все это время жили рядом. Мартина сдружилась с сестрами Казиол, Девушки относились к спорту так же серьезно, как и она сама, и одна из сестер, Марианна Казиол, предложила Мартине работу детского тренера в рекреационном центре «Каделл». Именно там впоследствии был убит Тамир Райс. «Сестры Казиол закалили меня», — рассказывает Латесса. Она тренировала шести и семилетних юниорскую лигу и вела летнюю программу по детскому бейсболу, Позже Мартина занималась с девочками и подростками софтболом, волейболом, соглашалась на все предложения. Она общалась с детьми, над которыми издевались, детьми, чьи родители были наркоманами, детьми, которых воспитывали приемные родители, с детьми, пойманными в ловушку безжалостной системы нищеты и жестокости. Так Мартина впервые услышала уличный жаргон, увидела местных наркоторговцев, которые просто болтались неподалеку, завлекая клиентов. «Работа с сестрами Казиол подготовила меня к полицейской службе», рассказывает Мартина. «Черт возьми, если бы не эта жестокая школа, меня бы здесь не было». Одна из сестер Сью Казиол играла в женский флаг футбол и предложила Мартине поучаствовать в отборочных соревнованиях. Латессу немедленно приняли в команду, в которой девушка играла следующие 10 лет своей жизни. Они ездили по всей стране и выиграли 11 национальных чемпионатов. Затем Мартина перешла в Кливленд Фьюжн, команду Национального женского футбольного альянса «Контактный футбол». Когда я впервые загуглила Латессу, то нашла статью о ее карьере во Фьюжн. До этого момента я и не знала, что существует женская лига контактного футбола. Сейчас Латесса больше не играет, но все еще работает тренером. Благодаря организованному спорту, не товарищеским матчам и играм на заднем дворе, а работе в команде профессионалов, Мартина усвоила фундаментальные уроки, которые помогли ей в полицейской карьере. «В спорте нужно, чтобы тебя натаскивали», — рассказывает Латесса. «Мы беседуем в ее офисе среди серых столов и компьютерных кресел с коричневыми колесиками. Они здесь еще со времен Никсона. Мы разговариваем, и Мартина наклоняется ко мне поближе. Я сижу в зажатом между столами Латессы и Вильямса сломанном кресле на колесах». Выяснилось, что Вильям сумеет вытаскивать глаз, а потом возвращать его обратно в глазницу, он сам показал. Нужно учиться прислушиваться к советам, к критике, уметь заткнуться и позволить себя научить, говорит мартина Этот навык помогает Латессии в общении с выжившими. мартина не ведет себя с жертвами так, будто они слабые и беспомощные, не спрашивает, почему они остались, вступили в брак, сбеременели. Латесса разъясняет ситуацию, в которой находятся они и их дети, но самое главное в ее работе- выслушать потерпевших. У жертв бытового насилия нет права голоса. Д им запрещают высказывать свое мнение. Абьюзеры велят им заткнуться, ничего не говорить, объясняет Латесса. Так что когда я начинаю задавать вопросы, становится очевидно, как им сложно открыться. Сгрейс было так же, она плакала, ей было тяжело. Но иногда после разговора становится легче. Я стараюсь дать этим женщинам такую возможность. На столе перед Мартиной стоит хамелеон-лягушка-ящериц и лежит пачка дел на разных этапах расследования. Телефонные аппараты завезли еще в 70-х. Мы переводим звонки в режим ожидания, но не можем переадресовать вызовы, рассказывает Латесса. Люди думают, что мы тут просто обленились». Один из коллег принес хумус, но Мартина считает, что это еда для приверед. Она любит полакомиться хлопьями и маунтинг-дью. Но за все время, что я ездила с ней по делам, мы остановились перекусить всего раз и только потому, что я проголодалась настолько, что чуть не потеряла сознание. «Я думаю, хороший исследователь должен быть терпеливым», — говорит Латесса, и добавляет, видимо, чтобы не шокировать меня, «я сейчас ругнусь». «В первый раз услышишь, как я ругаюсь». Под первым она подразумевает тридцать первый. Но иногда полицейским и детективам нужно просто завалить хлебала и слушать. На стене у ее стола висит цитата Калвина Кулиджа «Ты не поможешь слабому, ослабив сильных». Рядом приклеен постер с игроком Кливленд Кавальерс, тело игрока с прифотошопленной головой Мартины. «Если оскорбишь Кавальерс при Латессе, тебе не поздоровится». Этот постер и такие же для всех в офисе сделал коллега Мартины по имени Ти Как-то раз он показал мне все дела, которые вел в 2016 году. Мы пошли в отдельный офис, там он вытащил сначала один ящик с картотекой, а потом другой. После вернулись в кабинет, и Ти Джей указал на кучу коробок под столом для заседаний. В первый год работы они рассмотрели 16 тысяч дел на предмет опасности, и примерно в половине случаев риск был признан высоким. До создания команды обычно в месяц насчитывали около 30 случаев высокого риска, а в первый месяц работы, октябрь 2016, команда столкнулась с 80 такими случаями, что привело всех в ужас. Сейчас в среднем бывает 50 таких дел в месяц. В Кливленде много насилия, банды, наркотики, хулиганство, но прежде всего насилие в Кливленде — это домашнее насилие.